ДОЛГОТЕРПЕНИЯ ГЕЛЕЛЯ Двое заспорили о том, возможно ли рассердить Гелеля. «Уж я-то выведу его из терпения», — говорил один. Побились об заклад в четыреста зуз. Было это в канун субботы. Гилель в то время собирался купаться. Пошёл тот человек и, проходя мимо дверей Гелеля, стал выкрикивать. — Кто здесь Гелель? Кто здесь Гелель? — оделся Гелель и вышел к нему. — Что угодно тебе, сын мой. — Хочу задать тебе один вопрос. — Спрашивай, сын мой, спрашивай. — Отчего у Вавилонин головы неправильной формы? — Сын мой, — сказал Гелель. Важный вопрос ты задал мне. Оттого, что у Вавилонин нет хороших повивальных бабок? Ушел тот человек, но через некоторое время вернулся и вновь принялся обыкрикивать. — Кто здесь Гелель? Кто здесь Гелель? Оделся Гелель и, выйдя к нему, спросил, — Что угодно тебе, сын мой? Хочу задать тебе один вопрос. Спрашивай, сын мой, спрашивай. Отчего у Тормудин глаза больные? Важный вопрос, сын мой, задал ты мне. Должно быть от того, что они в песчаных местностях живут. Ушел тут человек, но вскоре вернулся и вновь давай кричать «Кто здесь гилель Кто здесь гилель оделся гиллели вышел к нему что угодно тебе сын мой хочу задать тебе один вопрос спрашивай сын мой спрашивай отчего у апракийцев ступни широкие важный вопрос сын мой задал ты мне оттого что они живут среди болот Много еще вопросов я имею, но боюсь рассердить тебя. Облачился в свои одежды, Гелель сел и говорит. Спрашивай обо всем, что желаешь. Тот ли ты Гелель, которого величают князем израильским? Да. Пусть же не будет много тебе подобных в Израиле, — Почему, сын мой? — Потому что из-за тебя я потерял четыреста зус Будь же впредь осмотрительней, ты не один раз четыреста зус потеряешь, а рассердить Гиллеля тебе не удастся.